что там Пална в таких случаях делала? Карточки писала, мрачно изрек Коротков. Так мы с тобой их тоже написали. Он, весь пол, ими усыпан. А толку? Еще она схемы чертила. Связи потерпевших графически изображала. Вон они, в рулонах, в углу стоят. Я, Серега,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 «Потерпим, еще минут двадцать осталось». «А чего так долго?» Забеспокоился Зарубин, ерзая на стуле и с жадностью поглядывая в сторону кухни, откуда доносились дразнящие аппетитные запахи. «Я думал, как двенадцать стукнет, так все, можно разговляться». «Ирку надо дождаться. У нас тут поблизости церкви нет, она куда-то далеко ездит, в Елоховский собор, кажется»